Оксана Абрамова. Взламывая астрономию. Читает Игорь Гмыза. История астрономии. Становление астрономии как науки. Астрономия от греческих «астрон» — «звезда светила» и «номос» — «закон». Очень древняя наука о строении — и развитии космических тел, их взаимодействии и движении, а также о строении систем, которые они образуют. Зародилась астрономия несколько тысяч лет назад. Первыми объектами научных наблюдений и попыток объяснить и предсказать их поведение стали небесные тела, которые находятся от нас так далеко, что мы над ними абсолютно властны. До изобретения телескопов ученые составляли звездные каталоги, строили картину мира и теории движения Луны и планет. И лишь с появлением первых телескопов в начале XVII века астрономия стала развиваться очень бурно. В поисках простых правил, связывающих между собой определение времени по звездам, Луне и Солнцу, Вавилонские жрецы за несколько веков до нашей эры начали развивать астрономию. На основе своих наблюдений они составили детальные таблицы для предсказания небесных явлений. Они разделили круг, позже названный греками зодиаком, по которому движутся Солнце, Луна и планеты, на 12 равных частей. Традиция научной астрономии восходит к древним грекам, объединившим наблюдения вавилонских звездочётов с естествознанием и геометрией. Пифагор, VI век до нашей эры и его последователи представляли землю в виде шара и учили, что пути небесных светил можно представить как равномерное круговое движение вокруг некоего центрального огня. Подобные учения только с землей в центре математически оформил Евдокс Кницкий, IV век до н.э., а Аристотель, 384-322 годы до н.э., представил в виде системы мира, которая просуществовала до XVI века. В противовес с этим взглядам Гераклит Пантийский. Четвертый век до нашей эры считал, что Земля вращается вокруг оси, а Меркурий и Венера обращаются вокруг Солнца, которое само движется вокруг Земли. Еще ближе к современной гелиоцентрической системе мира подошел Аристарх Самоский. Третий век до нашей эры учивший, что Земля вместе с другими планетами обращается вокруг Солнца. Геоцентрическая система, разработанная в период эллинизма Гепархом II век до н.э., была завершена Птолемеем II век в его Альмагесте, служившим основным пособием по астрономии в течение 1400 лет. В нем содержится старейший звездный каталог, описаны угломерные инструменты той эпохи и открытая Гепархом прецессии Изложена эпициклическая теория движения Луны и планет, употреблявшейся вплоть до семнадцатого столетия. Согласно этой теории, планеты равномерно обращаются по окружностям, эпициклам, центры которых, в свою очередь, обращаются вокруг Земли по окружностям большего диаметра, дифферентам, причем плоскости тех и других не совпадают. Теория Птолемея позволила с хорошей точностью описать не только видимые пути планет на фоне звезд, но и в определенной степени изменения их яркости, связанные с изменением расстояния от Земли. Таблицы движений светил, вычисленные по теории Птолемея, долгие годы удовлетворяли практические потребности людей. Уникальность астрономии Цели и задачи, которые стояли перед астрономами, постоянно менялись и всегда определялись уровнем науки и техники, которую можно было использовать для наблюдений. Самым первым оптическим прибором, использовавшимся при астрономических наблюдениях, был человеческий глаз. Систематические наблюдения неба позволяли измерять время, предсказывать наступление лунных и солнечных затмений, устанавливать дни религиозных праздников, определять время посева и сбора урожая. Но подавляющее большинство астрономических объектов невозможно увидеть без телескопов. Мы можем проводить исследования и эксперименты лишь в отношении наших ближайших соседей по космосу – комет, астероидов, планет и их спутников. Да и то такая возможность – появилась у людей по космическим меркам совсем недавно, лишь в середине XX века с началом космической эры. Поэтому основную часть астрономических объектов приходится изучать по излучению, которое от них приходит. Кроме того, астрономию иногда называют наукой об исключениях Ведь в глубинах космоса вещество находится в особых условиях, которых никогда не бывает на Земле, так что привычные нам вещества находятся в совершенно непривычных нам состояниях. В этом и заключается отличие астрономии от всех других наук.